Глава пятнадцатая. Под ротором. Меня удивляла спокойная последовательность и осмысленность своих движений. Создавалось впечатление, что я переродился. Прежний Вацура в муках и слезах умер, унося с собой прежний солнечный мир. С шумом волн, с криком чаек и горячей галькой на спине, выложенной в магическое слово. Вместо него осталась биологическая оболочка, сохранившая в себе лишь несколько примитивных, но конкретных команд и одну важнейшую программу. Все остальное ушло в песок. Я разулся в прихожей и сразу позвонил в справочную службу. «Домашний адрес Константина Григорьевича Батуркина. Искать на всей планете. Срочно!» Пока диспетчеры справочной разыскивали в информационных банках этого человека, я надел джинсовый костюм, ботинки на толстой подошве для горного туризма, кинул в маленький штурмовой рюкзак пачку денег, титановый туристический топорик в кожаном чехле, стальную фляжку с коньяком и запасной аккумулятор для мобильного телефона». Не забыл сунуть в накладной карман рюкзака изрядно помятую фотографию Макса с заезжей актрисой. Только я собрался, как позвонили из справочной. Мне предложили на выбор семерых Батуркиных, но ни один из них не был Константином Григорьевичем. Все ясно. Человек, который представился мне по телефону Батуркиным, таковым не являлся. Было бы странно, если бы человек, занимающийся сомнительным шоу-бизнесом, назвался бы своим настоящим именем. Что ж, есть другой путь к этому Батуркину. Я подошел к афише, которую несколько дней назад Ирина повесила рядом с картиной Караваджа, подавил в себе нахлынувшие удушья жалости и прочитал мелкий текст типографских выходных данных. Потом отыскал обрывок афиши самозванца, которую мы увидели в Севастополе. Обе афиши были отпечатаны в одной и той же типографии, в городском печатном комбинате номер 2 и под одним и тем же номером заказа, как если бы они были совершенно одинаковыми. Закинув лямку рюкзака на плечо, Я вышел из квартиры с тупым убеждением, что больше мне не придется ковыряться в замочной скважине, принюхиваться и прислушиваться, и я вернусь сюда только после того, как отомщу за Ирину. Уже вечерело, как я добрался до типографии, но я знал, что подобные предприятия работают круглосуточно, отматывая на своих станках километры и тонны рекламной продукции. Чтобы не задерживаться на проходной и не поднимать шум, я перелез через бетонный забор и направился в печатный цех. На крыльце стоял чумазый словно шахтер, печатник и методично подносил карту замызганной в серых пятнах окурок. Я спросил у него, кто может быстро и недорого напечатать театральную афишу. К мастеру обратитесь, посоветовал печатник и кивнул на дверь. В синем халате, правильный такой. Только не говорите ему, что я вас направил. Вообще-то у нас положено через плановый отдел. Я зашел в цех, провонявший бензином и типографской краской. Посреди стоял агрегат, похожий на комбайн». Громко лязгая, крутились барабаны, бумажная лента бежала из одной стороны в другую, исчезала в мясорубке валиков, и наружу выползало уже нескончаемое газетное полотно. Мастера я увидел сразу. Он стоял на приемке, куда по конвейеру стекались сфальцованные газеты, и вынимал из пачки то один, то другой экземпляр, разворачивал и придирчиво проверял качество. «Я хочу напечатать афишу!» – крикнул я, потому как по-другому разговаривать при таком грохоте было невозможно. Мастер постучал пальцем по своему уху, взял меня под руку и отвел в комнатушку с хлипкой дверью. Сев за стол, заваленный заказами, он нацепил очки с толстыми линзами. «Что вы хотите отпечатать?» – уточнил он. Я положил перед ним обрывок. Мастер взял его, повертел, поднес к глазам. Нет, это не наша продукция. Я видел, что он лжет. Но здесь адрес вашей типографии. Правда? Мастер нацепил очки и поднес обрывок к глазам. В самом деле, печатали у нас. И что вы хотите? Я достал бумажник, раскрыл его, положил перед мастером две купюры. Я хочу узнать, кто заказал эту афишу, сказал я, склонившись над присыпанной перхотью головой мастера, пахнущей то ли дешевым одеколоном, то ли ядреным мылом. "Нет проблем", ответил мастер, показывая себя аккуратным работником, у которого все записано и учтено. Он предвинул к себе пухлый журнал с разбухшими и потрёпанными уголками, причём сделал это так, что купюры каким-то волшебным способом оказались между его страниц. Он провел по строчкам, огрубевшим, деформированным от молотков и тисков пальцем и остановился на фамилии Макса. «Максим Анатольевич Сарбай». «Нет», — сказал я и хлопнул ладонью по журналу. «Нет, меня интересует другая афиша с похожим, но все-таки другим текстом, которая была отпечатана двумя днями позже». Мастер, выказывая свое возмущение необоснованными подозрениями, снял очки и откинулся на спинку стула. «Никакой другой афиши не было. Вы мне показали номер заказа?» «Вот этот номер записан у меня в журнале». Он не успел договорить. Я схватил мастера за воротник халата, поднял со стула и выволок в цех. Мастер пытался сопротивляться. Он кричал, но лязг ротационной машины заколушал его голос. Я подтащил его к бешено вращающемуся барабану и ткнул бум в жирную от краски раму. «Считаю до трех», – предупредил я. «Потом твоими мозгами будут любоваться читатели свежего номера». «Раз». Мастер, изо всех сил упираясь руками в раму, с ужасом смотрел на барабан. «Горячий ветер» – ворошил его волосы. «Два. Он назвался Константином Григорьевичем», – хрипло крикнул мастер. «А паспортные данные?» Я ничего у него не спрашивал. Он заплатил за пятьсот экземпляров, и я провел его афишу под заказом Максима Сарбая. Я отпустил мастера и стал оттирать с ладоней жирную, как нефть, краску. «Как он выглядел?» – спросил я. «Кто? Сарбай?» «Нет, второй. Константин Георгиевич». Мастер обиженно хлопал глазами и поправлял скомканный воротник. Он все еще с испугом поглядывал на ротационный барабан, под который едва не угодила его голова. «Невысокий, шустрый, глаза веселые. Возраст? Вроде не старше вас. Волосы темные, курчавятся над душами. И лицо такое щекастое. Я еще подумал, что он на хомячка похож». Я вышел из цеха в тот момент, когда печатник уже в волю покурил и кинул окурок в ведро с водой, приспособленное под урну. «Договорились?» — спросил он меня.